Глава двадцатая Я все чаще стал видеть детского вместе с его новой любовью. Рядом с ней он заметно изменился, многие люди это подмечали. Его былые привычки, в частности, лезть куда не нужно и создавать окружающим проблемы, проявлялись куда реже. Видимо, отношения с женщиной постарше пошли ему на пользу. Любовь Алексеевна быстро заслужила репутацию бойкой, но при этом рассудительной женщины. Уж кого-кого, а Митю она точно держала в ежовых рукавицах. На этот раз, когда я вновь увидел их вместе, то в голову закралась шальная мысль. — Митя, а Митя, — окликнул я и иди сюда. На его лице появилось необыкновенное волнение, — если так подумать, все предыдущие разы, когда я обращался к нему, имели исключительно негативный оттенок, но не на этот раз. «Да, товарищ председатель, он вместе со своей избранницей подошел ко мне. Я вот все похвалить тебя хотел, да как-то не получалось». «Похвалить?» — он удивленно вытаращил глаза. «За что? Как за что?» За прекрасную работу. Что ни говори, но ты показываешь себя, как один из лучших стригалей. Пока один с овцой закончит, ты уже с третьей работаешь. Вот повезло же вам с мужчиной, Любовь Алексеевна. Очень перспективный. После моей похвалы женщина с улыбкой взглянула на Митю и одобрительно погладила его по голове. — Стараюсь, товарищ председатель, стараюсь. «Хочу соответствовать такой шикарной женщине!» — перешел на лест Ягодецкий, отчего оставь его буквально растаялом. А вот теперь самое время приступать к главному. «Да, ты молодец! Благо на этот раз без особых происшествий, как в прошлый раз!» Выражение лица Мити мгновенно переменилось. Он поднял высоко брови, а губы медленно задвигались, словно умоляя меня остановиться. А что случилось в прошлый раз? Мития чем-то отличился? Поинтересовалась женщина, все еще пребывая в приподнятом настроении. О, протянул я. Отличился. Не то слово. Это же надо до такого додуматься. Я умело подогрел интерес женщины, почуяв неладное, Митя попытался замять тему. «Это так, по глупости и неопытности получилось. Не переживайте, впредь буду работать лучше, обещаю вам!» «Знаешь ли, такое проделать тоже не каждый сумеет. Особый талант нужен, понимаешь?» «Мужики до сих пор этот случай вспоминают. Удивил ты нас, Митя, удивил!» «Хорошая попытка!» «Но переиграть меня у Ягодесского не получилось». И Тима вновь вернулась в нужное для меня русло. «Что ты такого натворил, Мить?» — поинтересовалась Люба. «Мне ты ничего не рассказывал». «Любаша, это скучная история, тебе не понравится», — отмахнулся иго но женщина еще настойчивее вцепилась в него. «А ну, рассказывай. Все вокруг знают, а я нет. Что за дела, товарищ председатель? Хоть вы расскажите, обратилась ко мне женщина. «Раз вы просите», — с улыбкой протянул я. Во время прошлой стрижки подбегает ко мне женщина, кричит, возмущается, да на овцу все пальцем показывает. Я сначала понять не мог, что ей нужно, а как подошел к овце, так аж застыл на месте. Оказалось, что Мити решил выбрить на ней имя той женщины, представляете? Впрочем, не только на ней. Еще с десяток овец пострадали. Вот и пришлось нашему работнику все переделывать. Я взглянул на смущенного ягодецкого. Ничего страшного, как я погляжу, исправился. А чьи еще имена на овцах выбриты были, поинтересовалась любовь, и, самое главное, зачем? Точно не помню уже, то ли нравились они ему, но отказали, то ли зуб он на них точит, а может, и то, и другое. Это вы у своего возлюбленного лучше спросите. Я пожал плечами. Только ему правда известно. Да уж, столько овец с женскими именами в тот день ходили. Благо всего одна женщина заметила. Они все сразу. Они бы мити спуску не дали. Леваша, ты ничего лишнего не подумай. Это все до тебя было, честное слово. Попытался оправдаться Ягодецкий, понимая по злобному взгляду женщины, к чему все идет. Не знаю, чем все закончилось, но дом нашего талантливого стриголя содрогался от криков в тот день, а уже на следующий мужики поговаривали, что Митя с шишкой на голове пришел. Да уж, Люба наша способна коня на скаку остановить и детского проконтролировать, пусть знает, для профилактики не повредит взбучка. Что касается стрижки, то, к моему удивлению, она действительно прошла идеально. Мужикам хватило прошлого раза, чтобы овладеть определенными навыками, так что на этот раз мы закончили еще быстрее. Также стоит отметить, что и шерсти вышло куда больше. Мы спокойно смогли сдать положенный норматив, еще и себе оставили часть. Приятно осознавать, что мы не стоим на месте. Во время стрижки мне на глаза попалась Мария. Она идеально выполняла свою работу, правда лицо оставалось таким же грустным, как в тот самый вечер в клубе. Ее состояние меня настораживало. Зная ее характер, я понимал, что даже если что-то у девушки и случится, то она не осмелится попросить о помощи. Сама попытается все уладить. Вот только разве так далеко уедешь? Разговаривать с ней в тот день я не стал. Слишком много людей вокруг». Не очень приятная обстановка для откровенных бесед. Поэтому я предпочел перенести разговор и вот уже направлялся в коровник. Девушка неторопливо осматривала одну из коров, нежно поглаживая животное. Услышав мой голос, она вздрогнула. — Добрый день, Мария Никаноровна. Как работа продвигается? — Здравствуйте. — поправив белоснежную косынку, отозвалась она. Все хорошо. Главные проблемы мы уже решили, так что не жалуюсь. Благо, животные сыты и не болеют. Отлично, я рад, что на работе у вас нет проблем. У меня вопрос один возник. Аккуратно начал я. Вчера в клубе вы были сами не своя. Обычно вы улыбчивая, но в последнее время словно все изменилось. Вас что-то беспокоит? Нет-нет, поспешила отмахнуться она. Я в порядке. Правда в порядке. «Кого вы обманываете? Я за вами давно наблюдаю. Что-то действительно в вас изменилось?» Девушка стеснительно отвела глаза в сторону. «Это так, пустяки. Не произошло ничего, что требовало бы вашего вмешательства. Не волнуйтесь за меня». По ней было видно, что данная тема причиняла ей невероятный дискомфорт. Так или иначе, у каждого есть свои личные проблемы, которыми делиться совершенно не хочется. Я прекрасно понимал Марию, поэтому не стал на нее давить, ведь все равно из этого ничего хорошего не выйдет. Однако напоследок я позволил себе добавить кое-что важное. Просто знайте, что если вдруг что-то случилось или случится, вы всегда можете ко мне обратиться, причем по любому поводу, даже если проблема никак не связана с работой а имеет житейский характер. «В лепешку расшибусь, но вам помогу, Мария Никоноровна. На меня вы можете рассчитывать всегда». Она вновь посмотрела на меня, но как-то иначе. Ее взгляд смягчился, а взгляд был наполнен теплом. «Спасибо вам, товарищ председатель. Вы очень добры ко мне. В колхозе я встретила много хороших людей. Одни помогали мне в первые дни пребывания здесь». Другие предоставили жилье. Много всего было, но, знаете... В этот момент девушка решительно посмотрела на меня. Вы самый замечательный человек из тех, кого я когда-либо встречала. Тут я и сам почти смутился, глядя в ее ясные зеленые глаза. Я рад, что вы такого высокого обо мне мнения. Честно признаться, я считаю вас прекрасным специалистом и не менее чудесным человеком. Впервые за эти дни на ее лице появилась улыбка. «Вот это настрой!» — радостно подметил я. «Надеюсь, теперь я буду чаще видеть ваше счастливое лицо. Вот только позвольте совет». Она вопросительно посмотрела на меня. «Ваша стеснительность иногда вам вредит. Вы здесь уже так много времени, но до сих пор практически ни с кем не общаетесь. Да и взять хотя бы вчерашние танцы». Вы с места не сдвинулись с тех пор, как туда зашли. Иногда нужно делать шаг людям навстречу, чтобы они поняли, что вы тоже хотите с ними веселиться». Я на секунду замолчал и увидел, что на красивое лицо Марии снова легла тень, и добавил, не удержавшись. «А хотите, в следующий раз станцуем вместе. Обязательно приходите снова, и я вас приглашу». Щеки девушки покрылись милым румянцем. И она ответила «Буду рада». А потом, словно осознав, что сказала, смутилась еще больше и быстро добавила «Извините, мне надо работать» и упорхнула. Вспоминая ее застенчивый побег, я еще долго улыбался в этот день. А ближе к вечеру в колхоз вернулся Андрей. Чему я оказался неслыханно рад. «Уж больно привык я к этому парню». Да и нам удалось прекрасно сработаться. За долгие месяцы лечения его тело успело полностью восстановиться, и от последствий былого происшествия не осталось и следа. За это время его отношения с Аллочкой стали еще крепче. Девушка словно переосмыслила некоторые вещи и теперь старалась окружить парня заботой и любовью, которая так была ему необходима. Оно и правильно, отношения не могут быть игрой в одни ворота. На следующий день я снова вспоминал вчерашнюю стрижку. После всех этих проблем с овцами, я испытал огромное облегчение, когда мы нормально справились сначала с первой стрижкой, а теперь и со второй еще лучше, чем с первой. Возможно, даже слишком хорошо, потому что мы существенно перевыполнили план. Пока что у меня не было точных цифр, но точно процентов на 20. И со всем этим надо что-то делать. Самое простое — сдать государству, но тогда мы существенно потеряем в цене. Следовательно, нужно найти другого покупателя. Наверное, стоит в Калугу съездить или в Ульяново, там поискать ткацкие фабрики. Пока я думал, ко мне в кабинет ворвался воснецов с товарищами. Научные работники казались более чем довольными, а вот корреспондент после той истории с Верой изрядно приуныл. Бедняга не знал, с кем связывается. Мне даже стало его немного жаль. Вера просто его использовала, надеясь досадить мне. «Ну вот, Сансаныч, мы здесь закончили и возвращаемся в Москву. Еще созвонимся». Я попрощался с гостями и вернулся к работе. А еще через час, как это часто и бывает, меня снова отвлекли. «Товарищ председатель, можно к вам?» Осторожно постучалась и заглянула в кабинет невысокая сухонькая женщина лет 45. пяти. Приглядевшись, я ее узнал. Кудрявцева София Филимоновна, наш ветеринарный фельдшер. Однажды она, можно сказать, спасла наш колхоз с тем, что рассказала мне про болезнь новых овец, благодаря чему мы сумели купировать проблему практически в зародыше. Конечно, проходите, садитесь. Что-то случилось? Она осторожно закрыла за собой дверь и села за стол напротив меня. Случилось. Но я даже не знаю, сможете ли вы мне помочь. Но не прийти не могла. Она то и дело потирала пальцами запястье. Видно, очень нервничала. Я улыбнулся, надеясь, ее подбодрить. Вот и узнаем, рассказывайте. Вы, возможно, знаете, что я вдова. Да и вообще из всей родни. У меня есть только сын. Хороший, умный парень. Так все родители говорят. Но мой Иван и правда такой. Любую работу делает на совесть. И вредных привычек ни одной нет. Она замолчала, и я подтолкнул ее к дальнейшему рассказу. С ним что-то случилось? София покачала головой. Нет, ничего такого. Точнее, я понимаю, что это только моя проблема. Ну вот... — Уехать он хочет из деревни, а я никак не могу его остановить. Она снова замолчала, как будто не решаясь что-то добавить. Я же не совсем понимал, что она хочет от меня. — Думаете, я сумею его переубедить? — предположил я. — Нет, не знаю. Дело не в этом. Знаете, вы очень много сделали уже для нашего колхоза, поэтому мне немного неудобно это все говорить, как будто я вас в чем-то обвиняю. Это не так. Да не переживайте вы так, Софья Филимоновна. Я не думаю, что вы пришли меня обидеть. Говорите прямо. И она решилась. В общем, Иван мой категорически не хочет работать в колхозе, на полях или с животными. Говорит, не его это совсем. Хочет на производство какое-нибудь, на завод или еще какую-то другую работу, не связанную с сельским хозяйством. А здесь у нас ничего такого нет. Он бы остался, — говорит, — если бы что-то было. И вот я подумала, может быть, вы найдете для него какое-то занятие. Я не знаю, как без него здесь буду. В глазах женщины заблестели слезы. Но она попыталась всеми силами сдерживаться и не плакать. Хотелось бы, чтобы он здесь невесту нашел, внуки. А так уедет, и все. Я знаю, как оно бывает. Потом раз в год, максимум в гости, а я тут одна. Она шмыгнула носом. «Простите, товарищ председатель, может, это нагло с моей стороны, но если вдруг что-то можно придумать, то вы уж имейте в виду». «Да», — согласился я. «Пока действительно большого разнообразия в выборе деятельности у нас нет. Обещаю подумать. Спасибо большое, товарищ председатель, что выслушали. Кудрявцева быстро встала и, попрощавшись, практически убежала из моего кабинета. Видимо, и впрямь стеснялась своей просьбы. Хотя на самом деле я не видел в этом ничего наглого. Да и одна мысль у меня появилась еще во время разговора, поэтому я и пообещал ей подумать. Мне все не давали покоя излишки шерсти. По сути, то, что мы произвели сверхплана, принадлежит колхозу, и реализовать мы это можем, как хотим. А значит, не обязательно продавать именно сырье. Я уже давно подумывал о том, чтобы наладить какое-то производство у нас в колхозе. Так почему бы не открыть маленькую ткацкую фабрику? Нужны только станки. И идея. Что-то, что будет выделять нашу продукцию среди остальных. Потому что простой серый свитер может связать любая бабушка я уже молчу про большие ткацкие фабрики и заводы с налаженным производством. Нет, если уж браться, то надо придумать что-то особенное. За последнее время я перечитал много книг и журналов про механику и электронику. Так что вполне представлял, с чем сейчас работают люди. Станки с ЧПУ, числовым программным управлением уже появились, но пока что они были еще довольно примитивными к тому же в основном токарными. А вот среди ткацких станков на помощь, конечно, всегда мог прийти жаккардовый, практически предтеча всех подобных технологий, в котором еще в прошлом веке использовались перфокарты. Хорошая вещь, его и в моем будущем пока не забыли. Но вот для работы шерсти он не слишком подходит. Недостаточно быстрый и, что важнее, недостаточно точный. По крайней мере, для той идеи, что начала зарождаться в моей голове. Для нее желательно подготовить не просто ткацкий станок с ЧПУ, а с электронным управлением. Один из самых простых способов создать запоминающуюся одежду — добавить на нее красивый рисунок. И это должен быть не примитивный узор или какая-нибудь абстракция, а сложное и проработанное изображение. Вот Буквально в прошлом году на экраны вышли два очень популярных мультфильма «Ну, погоди» и «Крокодил Гена». Я недавно как раз думал о том, чтобы заказать пленку с ними для нашего небольшого кинотеатра. Что, если начать выпускать, допустим, детские свитера с волком, зайцем, чебурашкой и геной? Наверняка их будут с руками отрывать, потому что ничего подобного в Советском Союзе не было». А там и для взрослых что-нибудь придумаю. Да, однозначно. Чем больше я думал об этом, тем сильнее мне нравилась идея. Это и для страны в целом хорошо. Если у нас начнет появляться больше красивых и модных вещей, то люди меньше будут смотреть на Запад, восхищаясь чужой культурой. Вот что не говори, а на мой взгляд, что советская, что российская власть часто забывали именно о простых потребностях людей которые делают повседневную жизнь комфортней. Может быть, отчасти поэтому Союз и развалился, что люди устали от дефицита и хотели узнать другую жизнь. В общем, мне нужен план. Хорошее техническое и экономическое обоснование. А потом позвоню Глушкову, и уже по результатам этого разговора будем думать дальше. Я так загорелся идеей, что два дня практически только этим и занимался. Необходимо было продумать каждый шаг в цепочке производства, ведь чтобы получить готовый шерстяной свитер, нужно сначала сделать из шерсти нитки, потом их покрасить и только после этого вязать. Конечно, часть работы можно было бы выполнить вручную, но я из тех, кто считает, что если работу можно автоматизировать, то ее нужно автоматизировать. А люди нужны для того, чтобы контролировать процессы и делать то, с чем не справляются машины. Кроме того, нужно сразу продумать, где докупать сырье, если нашего колхозного не хватит, а еще желательно найти точку сбыта, чтобы самим не заниматься реализацией. В конце концов, я подготовился достаточно, чтобы позвонить Виктору Михайловичу. Он не сразу меня узнал по голосу, но когда я представился, сразу же оживился. Товарищ Филатов, конечно, конечно, рад слышать, как там наша теплица. Все работает как часы. Вот первый урожай редиски недавно сняли, но я к вам по другому вопросу. У меня тут еще одна идейка возникла. Я кратко объяснил ему суть дела. Лужков молча и внимательно слушал, а потом задумчиво сказал. Вы знаете, Сан Саныч, после того, как мы успешно завершили с вами проект теплицы, к нам начали поступать запросы от других колхозов, которые хотят повторить этот опыт. Люди стали меньше бояться прогресса. И вот вы снова мне звоните с отличной идеей. Конечно, я готов попробовать. Но, надеюсь, вы понимаете, что в этот раз мы вряд ли справимся так же быстро. Тут надо и с производителями ткацких станков договориться. Выбрать наиболее подходящий вариант, да и не только. Он ненадолго замолчал, что-то обдумывая. А потом снова заговорил. «В общем, встретимся в Москве, там и разберемся. Я вам перезвоню, когда куплю билет».